Глава 3. Сани скользили ровно, иногда подскакивая на снежных кочках. Измученный организм напомнил о себе болями по всему телу. Соднили кости, каждый растянутый сустав и шишка на затылке. А еще все никак не могла согреть пальцы на ногах. Даже испугалась, как бы они не отвалились, поэтому, потянув ноги к себе, сбросила балетки и накрыла почти бесчувственные ступни чуть ладонями. Через некоторое время в таком неудобном положении члены мои затекли, и мне пришлось сесть по-турецки, пряча ноги. Сама же, привалившись спиной к боковой перекладине, закрыла глаза. Мне хотелось плакать. Дурацкая шутка затянулась. Но в глубине души я уже знала, что все это в взаправду, и меня закинуло куда-то совсем не туда. Даже язык такой я никогда не слышала и в интернете тоже не видела. женщина говорила довольно громко, явно не сильно опасаясь хищников, что наверняка массово бродит по этому дремучему лесу. Старичок что-то мекал ей в ответ. Так и ехали. Я, убаюканный босовитым голосом Гары и спокойным тонким красе все же провалилось в небытие. «Дверь отпирай, старый! Лесу занесем внутрь! Худо ей, бедняжки!» чей-то голос был таким далеким, что едва пробивался сквозь вату, забившую мою голову и не дававшую внятно мыслить. Меня трясло и колотило. «Кажется, температура», — вяло думала я, пока меня, если судить по ощущениям, куда-то несли. Шорох шагов по снегу, скрип, отпираемой дверной створки, топот и тряска. Явно мой насечник отряхнул обувку от налившего снега. Потом меня, закутанную во что-то мягкое, уложили на что-то твердое. «Лежи, молотка, лежи!» — ласково прошептали над головой. «Токма надо снять с тебя тулупчик мой и накрыть пледом из шерсти. Так оно удобней будет, и тебе дышать полегче станет», — приговаривали ласково. Раз, и я ощутила минутный холодок по обнаженной коже рук и шеи, невольно поежилась и даже смогла приоткрыть свинцовые веки. Но потом меня снова укрыли чем-то гораздо мягче и легче, и действительно стало свободнее дышать. сейчас бабка Гара на стойку сготовит бульон мясной отпоем тебя выходим не сумлевайся аки какая красивая ты юная на дочку мою похожа голос стал грустным и тоскливым ну хватит вспоминать былое сама себя дернул тетка дело сделать надобно послышались шаги и возглас дров натаскай красей маленько осталось туточки потом какой-то стук металла о металл, еще что-то, как будто двигали стол, и я, выдохнув жар из воспаленного горла, по ощущениям мне насыпали туда стекловату, попыталась уснуть. Леса, милушка, а ну-ка, испей-ка!» Мне приподняли голову, в губы уткнулся край чаши, и я невольно сделала глоток. Вкусный наваристый бульон вполне комфортной температуры целебным ручейком потек выстощенный организм, Я, наплевав на боль при глотании, присосалась к угощению как клещ и не успокоилась, пока все не выпила. О, какое это было блаженство! Полежи-ка чуток. Скоро взвар с парой капель мак-эликсира подостынет, принесу. Лечить он тебя будет. Остатки у меня кое-какие есть. С прошлых лет еще заслужила, вот и пригодился. Нам, старым, без надобности, помирать скоро. «А вот тебя я вытащу, чего бы не стоило!» Ничего толком не понимая из ее речи, я, укутанная по самые уши в шерстяной теплый плед, чуть не уплыла в темные воды сновидений. Но забыться мне не дали. И вот снова кружка у губ, голова моя приподнята, и мне, хочешь не хочешь, пришлось проглотить отвратную на вкус густую субстанцию. Она комом ухнула в полупустой желудок, и мне тут же захотелось выплюнуть ее обратно. леса, погодь. Сейчас получше станет. Верь, старый Гарри. Меня ласково погладили по голове ладонью, такой же большой, как вся моя черепушка. И я не стала спорить, плотно сомкнула губы и старалась даже дышать через раз. Воняла настойка старым проваренным башмаком или чем-то подобным. О, ношенными, переношенными грязными носками. Фу, такая гадость, что больше не в жизнь. Но, как это ни странно, через несколько томительных секунд, Холодец каким-то образом рассосался в желудке, и даже отвратный запах исчез. А в солнечном сплетении в моем уставшем бедном теле словно расцвело лето. «О, из чего действует?» – на краю сознания услышала я голос Краси. «Ну-ка, кыш отседова! Чего сюда глядишь? виш лечимся!» – ответила Гара, но я уже отрешилась от реальности. Крылья сумасшедшей эйфории понесли меня вверх и вниз, прямо внутрь моего организма. Я словно со стороны видела, как исчезают гематомы и уменьшается шишка на голове, розовеют пальцы на ногах и оздоравливаются суставы. Даже начавшееся воспаление верхних дыхательных путей нивелировалось. Это было фантастически прекрасно. Я аж размечтала, что сейчас и вон те трещины на ребрах исчезнут и подлечатся надоевшей пояснично-крестцовой и грудной остеохондрозы, но неведомая сила обошла их стороной. Легкое разочарование мигом прошло, когда я поняла, что в целом вполне здорово. «Спи, леса, силы на лечение эликсир из тела берет. Ничего зазря не делается. Любая ворожба — большая плата, и тебе еще долго восстанавливаться», — прошептала добрая женщина, приютившая непонятную незнакомку, то есть меня. Прежде чем провалиться в такой сладкий и желанный сон, я все же усилием воли открыла глаза и уже более осмысленно оглядела окружающую меня обстановку. Напротив и рядом стены из плотно сложенных бревен, слева ширма из какой-то знавшей лучшие времена тряпки в заплатках. Над головой возвышалась давно небеленая печь. От нее тянуло приятным теплом. В доме пахло тем самым отваром, но уже не так остро и тошнотворно, как в момент его варки и потом моей экзекуции. Надо же, я выпила это пойло и даже удержала его в желудке. Считаю, это мой личный подвиг. Кровать, на которую меня положили, оказалась дощатой и узкой, рассчитанной на одного человека. Подо мной лежал какой-то тонкий матрасик или еще что-то наподобие. Вся обстановка напоминала домик в деревне. Люди точно жили небогато, но, возможно, я ошибаюсь. Устало прикрыв веки, подумала, что вот вроде бы пару минут назад чувствовала огромнейший прилив сил — «Опадишь ты! Сейчас словно из меня вынули стержень. Стало даже хуже, чем до приема настойки. Вот только температуры не было». «Гара! А если она шпионка из загорья приблудилась? А? Документики у нее и спросить надобно Услышала я, прежде чем уснуть. «А ну, говори, то свою прикрой!» Стараясь шептать, ответила женщина, но у нее ничего не вышло. Басовитый голос понизить ей все же никак не удавалось. «Ты глянь на нее!» дая в мужниных одежах, Чуть ли ни в чем мать родила. Шпионы так не ходят, Они выглядят акимы. «Как там, ен слово такое?» Она пощелкала пальцами, вспоминая. «О! Сливаются с местными!» Вспомнила, а то память совсем никудышнее стала. «А волосы ее, видал? Как солнце горят! Загорные чернявые усе! Так что она точно не от ворогов пришла!» перепечатал напоследок Гара и добавил уже более менее миролюбиво давай ужинать что ли живот тянет давно ничего не едали документы все же спросить надобно на. Ежели он узнает нам не сдобровать я пытался ее чудную сумку открыть и так и эдак принаравливался не вышло уж больно замок сложный хитрый ты чего удумал старый «Совсем опалаумил, что ли?» — снова зашипела на него рассерженной кошка тетка. «По чужим вещам копаться!» «Вот встанет леса на ноги, сама у нее все выспрошу. Документы тоже. А коли нет их, так делать нечего. Пойдем на поклонах радоправителю». «Значит, нужны бумаги, подтверждающие мою личность. А у меня в кармане брюк, если только не выпал, лежит бейджик с именем и должностью. возможно сойдет? Пока не проверю, не узнаю. За этими мыслями я провалилась в исцеляющий глубокий сон, и на сей раз меня не мучили ни жар, ни холод в конечностях. Я выжила, а значит, мы еще поборемся.